В раз мы вступили с вами в тему портрета царицы Нефертити, жены и соратницы великого еретика, фараона Аминхотепа IV, принявшего имя Эхнатон, угодный Атону. Я завершала разговор о ней тем, что ее имя, которое расшифровывается, прекрасное пришла, удивительно точно передает Ощущение от ее лица, от ее портрета бессмертного, найдено в XIX веке немецким археологом Бурхардом. Он и его друзья, которые, коллеги, копали, раско осуществляли раскопки в столице фараона-еретика ахет нашли мастерскую скульптора. Есть версия даже, что имя его известно – Тутмос. Мы не точно знаем, как произносилось, но, возможно, так. И там два скульптурных портрета. Они были... Они известны всему миру. Один раскрашенный, другой просто скульптурный портрет из камня. И эта прекрасная смотрит на нас с обоих этих портретов сквозь тысячелетия. И взгляд ее поразителен. Так вот, Борхард и его коллеги не смогли выполнить условия договора, передать все находки Каирскому музею. Они утаили портреты Нефертити, загипсовали их, сделав вид, что это какая-то не очень важная архитектурная деталь, и вывезли в Берлин. И сегодня в Берлинском музее Египта Езимов Иджипт Эти два изображения есть. Когда мне посчастливилось быть там, я долго не могла оторваться от этих дивных изображений. Кто она, что она в истории, помимо этой невероятной женской красоты, символа женственности и взгляда сквозь века. Все, что известно о ней, показывает одну очень важную вещь она разделила решительные действия своего мужа, она дерзнула вместе с ним быть рядом в великом перевороте. Часто та реформа, которую провел фараон Эхнатон или Аминхотеп IV, реформа религии, веры, называется переворотом, духовным переворотом, религиозным переворотом. А мы знаем, как мучительны и в последующие века любые изменения в области веры, конфессии, церкви. Ну, припомним хотя бы католическая церковь и реформация. Ну, какие дикие религиозные войны во Франции были этим вызваны. Например, и много других примеров. И там это был огромный риск объявить, что былые боги ложны. Почему и зачем он это сделал, есть версия. Я эту версию приведу, не более чем версия. Египту, я уже упоминала, это было все труднее и труднее удерживать власть над покоренными народами. Чем дальше от Нейской долины на северо-восток, на ближний восток, Сирия, Палестина, прилежащие земли – тем труднее было удерживать власть, ресурсов не хватало. И вот в этой реформе как будто бы был духовный переворот следующий. Если до этого, особенно четко сформулировано в предыдущую эпоху в Среднем Царстве, только египтяне, только они жители страны людей и называют себя людьми, а остальные народы, страна песка, страна золота, Совсем презрительно. Азиаты, которых я приводил в плен десятками, сотнями. Такое презрительное отношение к покоренным народам. То в идее этой новой конфессии солнцепоклонничества во-первых, многовековые, многотысячелетние традиции. Солнцу поклонялись и поклоняются сегодня на земле многие традиционные общества и народы. И вот дерзнул этот фараон, объявить, есть единое божество – Солнце. И почему это так важно? Сочинены и дошли до нашего времени некие стихотворные по тем временам. Гимны этому новому божеству – Солнцу. Есть версия, что, может быть, сам Эхнатон был автором некоторых из... строк или некоторых из них. И приведу вам в переводе Бориса Александровича Туреева нашего стаковеда российского, несколько строк, из которых вы увидите, что здесь противоположная идея, новая идеологическая концепция. Солнцу одинаково угодны все народы. И изображение. Диск солнечный, лучи, и завершаются пальцами. Человеческие кисти и пальцы. И он обнимает этими лучами и пальцами всех. Читаю. Ты прекрасен, это гимн диску велик, лучезарен. Лучи твои обнимают все страны, которые ты сотворил. Ты далек, а лучи твои на земле. Заходишь ты на горизонте, и земля во мраке, как мертвая. Люди спят в своих жилищах, закрыв головы. Они не замечают этого. Корабли плывут вверх и вниз по Нилу. Все пути открыты при сиянии твоем. Как многочисленны творения твои. Ты создал землю по воле твоей, единой. Людей, животных, все, что на земле и ходит ногами, и все, что в воздухе летает на крыльях. Сирию, Нубию и землю египетскую. Все народы. Какое-то, ну не то чтобы, но ну, в общем, уравнение, сближение. Давайте сплотимся на основе новой религии. Языки людей отличны по их речи. Также их внешний вид различен. И цвет кожи их, как дивные предначертания твои. Владыка веков. Великая дерзость. Великая революционная идея. И я бы не сказала, что абсолютно устаревшая. В наши дни на Земле эти вопросы не утратили актуальности. Так вот, царица Нефертити, это верная жена, соратница. Сохранилось много изображений, которые сильно-сильно отличаются от изображений фараонов до Эхнатона и Нефертити. Там они были монументальны, велики, могущественны, огромны. И вдруг, такие человечные, Эхнатон с женой, она обнимает его, за плечи. Детки, у них шесть дочерей. Девочки резвятся у них на коленях. Что-то такое совсем человеческое. И вот эта мысль, мы все люди. Наивно. Разве можно было сплотить разваливающуюся мировую державу на основе единой, пусть и великой мысли. Наивно, безнадежно. Утопия. Но она... Но она не фертите, видимо, служила этой утопией истово и от всей души. Истово и верно служила она этой идеей. Почему я так могу это утверждать? Да потому что собран огромный материал, и изобразительный, и текстовый, который об этом говорит. В новой столице, куда со своим двором, знатью, с ремесленниками, как мы знаем, потому что там была мастерская, переехал Дерзкий фараон каждое утро начиналось с того, что фараон, царь и царица, на колеснице приветствуют солнце. Ранний подъем на рассвете. И следуют на своей колеснице в храм, где совершается богослужение. Каждый день изображены моменты богослужения. Царица всегда присутствует. Она в руках ее цитры. Такие музыкальные инструменты э, из металлических пластин, которые, видимо, издавали очень приятные нежные звуки в момент богослужения. Музыка сопровождает богослужение на протяжении не одной тысячи лет. Вообще-то жизнь людей в те времена – это вероятностная картина мира, как выражаются многие исследователи. Категорически утверждать что-либо – После таких пластов времени, э, таких разных характеров письменности, живописи, архитектуры, очень трудно. Поэтому это вероятностная картина мира. И в этой вероятностной картине первое женское начало, которое я подчеркнула, преданность, соратница. Это очень бывает в женской натуре и не раз повторяется в истории. Но еще одна вероятностная черточка. В последние годы жизни Ханатона, который умер сравнительно молодым, собственной, видимо, смертью, Нефертити исчезает. И, предположительно, на окраине города Ахетатон найдено отдельное ее жилище, другой дворец, при котором был зверинец. Ну, ей нравилось собирать экзотических животных. Как видите, эта мода не уходит никуда и никогда. Но ее нет рядом с фараоном. А рядом с ним появляется другая женщина. Вот мы и возвращаемся к теме мужского и женского начала. И зовут ее Кия. И изображение ее есть. Она по-своему очень хороша. Но ее внешность совершенно другая. Это скорее... С чертами э, этносов Азии, Юга Африки, может быть. Но это не та абсолютная, идеальная красавица, какой была Нефертити. И тем не менее, именно она начертала на захоронении на саркофаге от ее имени начертана, не она лично сидела, чертала, от ее имени душераздирающие любовные слова. Надо сказать, что любовная лирика древнего Египта э, поражает тем, что пусть мы ее знаем не очень подробно, это строки, э, переводы условны тоже. Но вот Анна Ахматова, великий поэт земли нашей с вами, переводила на основе подстрочников кое-что из древнеегипетской любовной лирики. Можете посмотреть в библиотеке всемирной литературы, да мало ли где, вы все видите в интернете. Там, например, мне запомнились две строчки. Приходит ветер и слетает к Секамору. Приходишь ты, спешишь ко мне. Разве это непроницаемые пласты времен? Разве мы не в состоянии догадаться о чувствах, Мыслях, образе бытия этих людей Нас многое разделяет, Но есть нечто, что нас и объединяет. И третий портрет в этой нашей небольшой галерее. Царица Клеопатра. Это спустя много-много времени. Если не их и эхнатон, Это приблизительно 14 век до новой эры это последний расцвет, мощный расцвет древнего Египта как мировой державы, потом он живет свою другую историю, то Клеопатра это последняя страница египетской относительно независимой истории, сейчас поясню почему относительно, и это первый век до новой эры. Даты ее жизни Здесь мы можем твёрдо говорить. И то так, рождение всегда не очень точно. 69 или 51 годы до новой эры. Смерть определённо 30-й год до новой или до нашей эры. Почему относительно? Это не тот прямой наследник древнего Египта. Времена Клеопатры, её дина, династии, к которой она принадлежала, династии Птолемеев, Это время так называемого эллинистического Египта и вообще эпохи эллинизма на большой части тогдашней мировой цивилизации. Это то, что образовалось эллинистический комплекс эллинистических государств после ошеломительных завоеваний и короткой жизни Александра Македонского. Когда в 323 году до новой эры блистательный Александр, проведший 10 лет в походе против Персии на восток, умер на обратном пути. Он дошел до Индии. В Вавилоне, а это между речи Тигра и Фрата, сразу после кончины создателей этого необъятного Ну, словно называет империя, ну какой-то комплекс завоеванных земель. Начались войны между его преемниками. Борьба за право стать наследником Александр, он никакого наследника не оставлял. Почти 40 лет длились эти войны, назывались войны диадохов. И, наконец, его, ну вот этих преемников, наследников, ближайшее окружение поделило между собой наследие великого завоевателя. Один из главных его полководцев по имени Птолемей, Птолемей Лагид, унаследовал, закрепил за собой Египет, завоеванный еще Александром во время Великого Похода. И Птолемей основал здесь, на северо-востоке Африки, то, что мы условно называем эллинистическим государством. Где правящая элита – это потомки Александра и его окружения, и части его войска, пришедшие с севера Балканского полуострова Македония, и из Греции, и называвшие себя эллинами, и местного населения, много раз перемешанного этнически и автохтонно, потомки автохтонного населения древней Нильской долины, вероятно, о чем пишут древние авторы. Цезарь заинтересован, Цезарь очарован, Цезарь отвлекся на эту юную особу очень сильно. С большим трудом ему удается подавить, был момент большой опасности, подавить бунт в Александрии, И едва он укрепил власть, формально Клеопатра вступила в брак с другим своим братом, 13 лет, которого называют Птолимей XIV, не принимает придворное окружение женского правления. Это опять формальный брак, конечно, а сама Клеопатра отправляется в плавание. Сегодня мы скажем, в круиз с Гаем Юлием Цезарем. По Нилу. Весьма популярное занятие и сегодня. Историки спорят, сколько дней или недель они провели в этом плавании. На роскошном корабле. Богатство э, египетского правящего дома, я уже вам говорила, было огромным. Все роскошно, все очень красиво, все благоуханно, музыка, цветы. И они плывут. Кто-то из современников сострил, что этот корабль – большая супружеская постель. Приходят донесения из Рима, тревожные. Бунт в Понтийском царстве, причерноморские владения Рима. Надо срочно Цезарю быть на месте, а он не спешит. Он не бегом туда бросается. Мы догадываемся, почему. А когда, наконец, он оторвался, вырвался и отправился подавлять бунт сына Митридата Евпатора Фарнака, но это уже слишком много, в Причерноморье, в Понтийское царство, Клеопатра в это время уже родила ему сына, которого современники назовут Цезарион, маленький цезарь. И судьба которого будет очень печальна, естественно где идет борьба за большую власть. Там летят головы, в том числе и детские. А когда Цезарь быстро, удивительно быстро, победил Фарнака, он написал свое знаменитое донесение Сенату. Ему в это время около 50, не помню, кажется, уже 50. «Вени, Види, Вицы» слышали эти слова? Пришел, увидел, победил. Какое задорное сообщение. Я думаю, это не только донесение Сенату. Это еще и послание Клеопатрии. Вон я какой. Ну, это мой домысел. К вопросу о женской природе, власти тех цариц, о которых мы сегодня говорим. А... В 46 году до новой эры Цезарь вызвал Клеопатру в Рим. Ему остается жить меньше двух лет. Он вызвал ее в Рим. Он не скрывает, что это его сын, подрастающий, маленький Цезарион. Роскошь ее вступления в Рим описана всеми. Непередаваемая красота – Он поселяет ее во дворце в своем, находящемся в знаменитых садах Цезаря. Но через несколько месяцев, больше года, он убит. Самое знаменитое политическое убийство древности, о котором все знаете, заколот в Сенате. Клеопатра очень быстро покидает Рим. Она понимает, что ей там оставаться опасно. Враги Цезаря Уже начали распускать слухи, что он признает ее законной женой, что он, она начнет своих людей рассаживать в Риме, что это уже это не годится для римлянина, такое движение в сторону Востока. Больше от этого пострадает следующий мужчина, великий в ее жизни, следующий великий римлянин. Два человека после смерти Цезаря заявили о своих правах на то, чтобы воспринять его наследие, а значит и власть. Это тот, кого он сам признал в своем завещании своим наследником, его внучатый племянник Актавиан и его соратник, его полководец Марк Антоний. Разгорается очередной Виток гражданской войны. Отзвуки долетают до Египта. Есть версия, что Клеопатра готова была поддержать Брута и Кассия, вдохновителей заговора против Цезаря, как бы готова была... Она думает о ком, как маневрировать, как удержаться, как не стать провинцией Рима. Но это версия. И вот Антоний, в тот момент победоносный, а, в 41 году до новой эры появляется в Александрии и вызывает туда Клеопатру как бы за то, чтобы сделать строгое внушение, дать денег побольше Риму, как союзник и друг, и никогда не колебаться на чьей-то стороне. Вот я воплощаю Рим в этот момент. Он собирался ее строго отчитать. Ей 29 лет. Ему 40. И вот она подплывает. Описано. Корабль обит золотом. Весла с серебром. Служанки одеты нимфами. Она сама в костюме Афродиты. Детали не знаю. Воображение каждого представляет, что должно было случиться с Антонием. Оно и случилось. Совершенно забыв ее отчитать, он просто очень быстро оказывается у ее ног, и случается бурный роман. Один из великих романов древности, который продолжается буквально до гробовой доски, до последнего дыхания Антония а потом и Клеопатра. Здравствуйте, Кристина, 21 год, и хочу спросить такую вещь. Что произошло со столицей Аминхотепа после его смерти? Кристина, замечательный вопрос. Он даёт мне счастливую возможность напомнить вот это удивительное событие в истории, это судьба города Ахетатона. Поскольку в конце жизнь Эхнатона была недолгой, Вот, видимо, все-таки именно собственной смерти умер немощь такая. Потом власть достается его преемнику, этому э, мальчику э, Тутанхамону. Который, тут сначала назывался Тутанхатон, а потом жрецы заставили переименоваться в Тутанхамона, потому что реформа отменена. И город был покинут жителями. Город Фараона Еретика видимо, по приказу жрецов фиванских, Фивы возвращали себе власть. Был покинут жителями. Что случилось? Покинутый город. Там, в Африке. Он стал достоянием песка, ветра, контрастов температуры, жары, дневной, холода, ночного. Он разрушен, он пуст. Он разрушается от песка, ветра. Но там не проходят Бесконечные толпы завоевателей. Тех, которые прошли по Вавилону, Ниневии, э, ну, не знаю, бесконечным другим великим столицам прошлого. Он забыт. И этот песок, и ветер, и естественные действия природы как будто законсервировали его, его руины, чтобы они дошли до нас. В конце 19 века некая женщина арабская. В 7 веке эти места, эти края завоевали арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. Она полоскала белье в Ниле и обнаружила некий, некую глиняную табличку, на которой начертаны были э, клинописью, не египетскими иероглифами, но клинописью, какие-то письмена. Она знала, что уже работающие где-то там, недалеко, археологи, европейцы, которые что-то ищут, за это платят. Отнесла табличку, было прочитано, клинопись была расшифрована. И стало ясно, что это экземпляр международного договора между царем Рамзесом II, египетским фараоном, и Хатусили III, по-моему, царем хеттов. Такие штучки не валяются просто так. Значит, где-то архив. Значит, здесь надо копать. И там начали копать. И нашли знаменитый Амарнский архив, в котором многочисленные документы на глиняных табличках. И сооружения хетатона, и дворцы, и надписи на их стенах, и ту мастерскую скульптора, где лицом низ в мягком грунте лежали бессмертные изображения и фертити. Спасибо, Кристина, за такой ценный вопрос.